Я снова где-то далеко Иду по улицам под ней Во всем процессе так называемой перестройки необходимо различать два основных центральных направления экономическое и политическое. В экономическом направлении ничего реформаторского и позитивного, кроме демагогии и внесения хаоса со стороны Горбачёва не делалось, что только ускоряло процесс разрушения государства, подрывало его материальную и финансовую достаточность. Это, безусловно, резко увеличивало разрыв между СССР и развитыми странами Запада и в первую очередь США в области жизненного уровня населения и общего экономического потенциала. В политическом же направлении все делалось изначально в пользу мировых сиономасонских кругов США и Европы, а также пятой колонны внутри страны. Думаю, что уже к 1988 году Горбачёв в глубине души стал понимать, что те широкомасштабные политические уступки, на которые его подвёл Запад и его ближайшее окружение, в большинстве состоящее из сиона-масонских агентов влияния, приведут в конечном итоге к потере личной власти. И это его страшно пугало и нервировало. Но что мог сделать? Безвольный разрушитель, бывший к тому времени уже на крючке у Запада и наших внутренних врагов, только и надеется, что западные покровители не бросят его на произвол судьбы, на растерзание народу, а благодарят за то, что он для них сделал, разрушая Советский Союз. А для этого надо было ещё больше выслуживаться, сдавая последние позиции. Но он забыл поговорку: Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Политическому дилетанту и демагогу было не понять, что и использованный там ПАКС вторично не применяют. За пять лет с 1985 по 1989 годы Запад выжил из Горбачева все, что мог. Советский Союз в экономическом плане со второго места в мире откатился во второй десяток. Развал экономики достиг уже тех масштабов, которые исключали СССР из равноправного решения мировых процессов с ведущими странами Запада. Кроме этого, те политические преобразования, а не Ещё речь впереди, которые проводил Горбачёв по своему недомыслию, а где вполне осознанно и под давлением Запада позволили ведущим силам сена-масонской пятой колонны внутри страны занять исходные позиции для последнего штурма и захвата важнейших рычагов власти в СССР. Горбачев выполнил первый этап операции Запада по разрушению нашей страны. Начался второй этап. Этап захвата власти в Советском Союзе, подготовленной пятой колонной, для которой уже был подобранный лидер, бывший Свердловский партноменклатурный алкоголик и его иудео-дебильное окружение. Именно со второй половины 89-го года начинается атака на Горбачева в средствах массовой информации Запада с целью его последующего смещения и воцарения Бориса Ельцина, с последующим расчленением Советского Союза. СМИ Европы и США начали готовить общественное мнение своих стран для понимания ими, почему нужно менять Горбачева на нового лидера в СССР. Характерно, что первые залпы пошли из Америки, которая и управляла всем процессом разрушения нашей страны. Именно ведущая газета США, Christian Science Monitor,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 «Нам же следует отдать должное тому великому плану, который вчер не разрабатывал еще президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все американские президенты, осуществив его всего за 50 лет вместо 100». Эта публикация... Служат лучшие иллюстрации для тех недоумков, которые продолжают слушать бредни пятой колонны, славящей США, нашего главного могильщика и врага. Это было начало похода против Горбачёва. Затем последовали уже массовые публикации Так, ведущая газета деловых кругов США Уолл-Стрит-Джорнал, устами помощника директора Центра русских исследований при Гарвардском университете, еврея маршала Голдмана, предрекает, что если что-то не изменится в СССР, то экономика страны потерпит крах. Хотя многие иностранные наблюдатели уже осознали, что успехи Михаила Горбачёва в международной дипломатии были сведены на нет экономическими затруднениями внутри страны, они, вероятно, не представляют себе полной картины. Появляются всё новые признаки того, что экономическая ситуация в СССР сейчас стала более серьёзной, чем до перестроечного времени. И в любое другое время после Второй мировой войны, если в скором времени что-то не изменится, то экономика страны потерпит крах и в таком духе. А что же ведущие политики США, особенно наиболее одиозной фигуры, ненавистники России и её народа, масоны, иудеи Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский? Мы знаем, что в 1989-1990 годах в СССР полным ходом пошла разинтеграция и национал-шовинистические процессы в республиках Средней Азии и на Кавказе, которые разогревала пятая колонна в целях разрушения целостности государства. Весной 1990 -го года Нью-Йорк-Пост разразилась статьей Генри Киссинджера «Бойтесь краха Советского Союза» которая насквозь пронизана опасениями, что русский народ может сбросить и народную, и сионо-масонскую власть и начнёт строить свою русскую Россию. Так, в частности, он пишет: "Национализм малых советских республик уже стимулировал появление аналогичных сильных настроений в самой Российской республике, на которую приходится более половины населения. Но русский национализм всегда носил репрессивный и экспансионистский характер. Его соплеменники в течение 20 века уничтожали русский народ, грабили Россию, и русские, оказывается, занимались репрессиями. Если Горбачёв или его преемники решат пойти этим курсом или будут к этому вынуждены, они почти неминуемо Столкнуться с осуждением со стороны демократических... То есть, подконтрольных сионизму. Государств за нарушение прав человека. То есть, латвийский, эстонский фашизм и шовинизм по отношению к русскому народу, кавказский и среднеазиатский национал-шовинизм, несмотря даже на кровавое побоище в Сумгаите, Баку и т.д., одобряется... Тут и слова нет о правах человека. Но если русские в России попробуют выйти из-под их контроля и управления, то демократические государства могут ввести против России санкции. Вот это и есть наглядный образец жедамосонского расового шовинизма, направленного на уничтожение русского народа. Иудейский масон Бжезинский не мог далеко уйти от своего духовного урода Киссинджера в вопросах сеномасонской стратегии по отношению к России и русскому народу, который представлял наибольшую опасность для завоевания ими мирового господства. В его статье, опубликованной в СССР в журнале «Родина», он пишет в унисон Киссинджеру «Судьба перестройки зависит от децентрализации государственной экономики». Но, как понимает Горбачёв, это одновременно означает и децентрализацию политической системы, то есть передачу власти ранее подчинённым народам. Ну так отдайте, господин Шизинский, власть и земли в США покоренным индейцам. Успех в области экономической перестройки возможен, если союз станет настоящей конфедерацией, положив конец правлению Москвы. Это равноценно распаду империи. Еснее не скажешь. Но на тот период ещё не было откровенных реляций о победе над нами. Ещё было рано. Это уже после захвата подготовленной и оплаченной ими пятой колонной власти в стране и расчленения Советского Союза появятся десятки книг и тысячи статей в США и Европе о том, как они разрушали наш дом. А пока необходимо сказать, что даже Бжезинскому было ясно, что в экономическом плане перестройка за урядной демагогией туфта, необходимой для дезорганизации народа и разрушения страны. Не зря в беседе с журналистами газеты Правда он признался. Кроме того, следует более чётко разъяснить населению, на что нацелена перестройка. Если бы я был рядовым советским гражданином, то у меня бы возник вопрос «перестройка чего и ведущая к чему?». Этой фразой ему очень хотелось показать всю тупость и ничтожество Горбачева, которого он откровенно презирал. О том, что у Горбачева не было конкретных планов реформирования экономики, а значит и улучшения жизни народа, свидетельствует и его правая рука по разрушению страны. Масон Александр Яковлев на его римарко о том, что сначала перестройки были только разговоры о том, что в экономике нужно что-то искать. Журналист, бравший у него интервью изной 2000 года, спросил: "Получается, преобразование экономики началось вообще без программы?" Я Кулифа ответил: "На первом этапе было понимание, в каком направлении следует двигаться. Например, нужна была некоторая децентрализация экономики. Но какая, тогда это было неизвестно. Чушь, как будто не было мирового опыта, не было сотен управленческих институтов, способных сделать любые разработки и расчёты. Но всё это поручали академикам Аганбегьянам, Абалкиным, Шаталиным и прочим гениям от экономики. Понимали, что необходимо сократить плановность. Нельзя же до последнего гвоздя и дамской шпильки всё планировать но до какой степени снижать плановost экономики требовались конкретные решения, а их не было.